Песнь двадцать четвертая. Беатрича обращается с воззванием к святым сопровождающим Иисуса Христа и просит их удовлетворить желания томящей Данте. После этих слов святые начинают вращаться подобно сферам, но с разной скоростью. Из небесного хоровода выделяется блестящий огонек святой апостол Петр, который трижды облетает Беатрича с дивной песней. Беатрича обращается к нему с просьбой испытать поэта в вере. Святой Петр вопрошает Данте, в чем состоит сущность веры, и поэт определяет веру словами святого апостола Павла. Далее апостол Павел спрашивает Данте, чиста ли его вера, И, получив утвердительный ответ, ставит вопрос о том, откуда поэт получил веру. Данте указывает на священное писание, как на источник веры. После этого спутники Иисуса Христа прославляют его песнопением, а святой Петр вопрошает Данте, во что он верует. Поэт исповедует свою веру, после чего святой апостол трижды осеняет его чело своим сиянием. Собрание избранных у Агнца Пресвятого На Тайной Вечере, где пища вам готова, Поскольку вы вкусить желаете ее. По милости Творца, чья благость без границы, Коль скоро смертный тот, не кончив бытие, От вашего стола спешит вкусить крупицы. Размыслите о том, как должен быть велик его желаний пыл и дайте утоление духовной жажде той для вас открыт родник где помыслы его берут свое течение так молвила жена небесная и в миг вращаться начали как сферы души эти подобной яркостью блистательной планете напоминая мне устройство часовое где колесо одно из двух дающих ход недвижным кажется, вертится же другое. Так двигался двойной небесный хоровод. Тут из среды того, который был чудесней, явился ярче всех блиставший огонек. В круг Беатричи он с такой удивной песней, что в памяти ее сохранить не мог, три раза облетел. Вот почему кладу я перо мое пока. Во всей ее красе нельзя воспроизвесть картину мне такую. И грубые, и бледные земные краски все. Благословенная сестра, своим молением, любовью, полную небесного огня, От круга светлого ты отвлекла меня. Так молвил избранный светильник дуновением. любви своей, жену святую осеня. И молвила она ему с благоговением: «О ты, апостола святого, вечный свет, тебе поручены Господним повелением ключи от радости, которой выше нет, дарованный Христом. Заставь же дать ответ пришельце этого по всем вопросам веры и сложным, и простым. Ходил ты по волнам, ведомой верою, пускай ответит нам и веры собственной он приведет примеры надежды и любви. Его душа и ум открыты для тебя во всех изгибах дум, но верующих всех жилище здесь по праву, пускай же ей воздаст и он речами славу. Как юный бакалавр безмолствует пред тем, как будет задана ему одна из тем, которая подаст для долгих прений повод, он может защищать, но не решать ее, так я в уме своем уже готовил довод, решаясь изложить суждение мое исповедником, стоящим столь высоко. Ответь, как преданный добру христианин, в чем вера состоит? В чем суть ее, мой сын? Новопрошавшего, взволнованный глубоко, Я поднял взор, затем на биатриче Я вновь перевел его, и спутница моя, Внушая мне речей не сдерживать потока, Движением головы дала немедля знак. Всевышний в милости своей я начал так Мне исповедаться, дозволив предглавою первоучителей, пусть волей, приблагою и ясность сообщит ответу моему. Отец мой, продолжал я, обратясь к нему, я знаю, веры есть святое определение у брата твоего, с которым вместе Рим ты призывал к добру учениям своим». Того, что все мы ждем, она — осуществление, она — уверенность в невидимом для нас. Он молвил. «Истину поведал ты сейчас, коль скоро понял сам, зачем ее сначала, он между сущностей, затем же поместил междоказательств он». «Все то, что осветил Господь на небесах, — сказал я, — слишком мало понятно для людей в юдоле их земной». И существует там лишь верою одной, дающей в свой черед надежде за рождение, и вера сущностью зовется от того. Из веры этой же исходит и суждение, поэтому она зовется сверх того и доказательством. Когда бы без изъятия все люди на земле научные понятия так правильно, как ты, усвоили, тогда не оставалось бы софизмов и следа. Светильник пламенный ответил мне на это, прибавив, «Хорошо проверена монета и вес, и качество. Имеется ли она в кармане у тебя?» «Столь чистого чекана, что допустить нельзя возможности обмана, ему ответил я, монета мне дана». И вопросил меня небесный этот пламень, «Но кто же дал тебе...» Бесценный веры камень. Всем добродетелям основой служит он. Скажи, откуда он тобой приобретен?» Святого Духа дождь, пролившийся обильно на древние листы и новые, служил мне силлогизмом тем, который укрепил в великой истине меня настолько сильно, Что доказательство другое рядом с ним мне показалось бы неверным и плохим. За этим вопросил блаженный Светоч снова, но эти древние новые листы на основании каком за Божье Слово и Откровение их почитаешь ты? Ему ответил я, свершились и деяния, чтобы некогда предсказаны в Писании, Природы творчества тут было ни при чем. Дух Светлый возразил, но подтверждение в чем? В чем доказательство тех дел существования? Сказал я, если мир без чуда обращен, то это самое есть чудо и такое, что с ним не выдержит сравнение другое. Терпя лишение, лишь верую силен, Из Нивы сделал ты святых семян рассадник, Теперь терновник там, где был твой виноградник. Той песнью, звуком, чьим внимают небеса, Прославим Господа, запели голоса коллегии святой, И, ведший на вершину от ветки до другой, Меня искусно князь, сановник Господа, сказал, остановясь, приличествует твой ответ христианину. Отверсты милостью Творца твои уста, и тогда будет речь благословенна та, но выяснить еще одно необходимо. Во что ты веруешь? Где веры той родник? Отец святой, о дух, который все проник, для взора твоего все недостижимо. Во что ты веровал так твердо, что в пути ко гробу Господа скорее успел прийти, чем тот, кто был тебя моложе, несомненно? Ты разъяснение желаешь тех причин, какими приведен я к вере неизмен. Я верую в Того, Кто вечен и един, Кто силу и любви привел в движение сферы и неподвижен Сам. Опора этой веры, Есть в метафизике есть в природе всей, но больше в истине, чьи светлые потоки, в Писании в псалмах излили Моисей, а также прочие великие пророки и все апостолы, когда на них сошел и дал им Дух Святой божественный глагол. Исполнен к Троице я верой беспредельной, единосущную такой, и нераздельной ее считаю я, что говорю равно о ней и суть, и есть. Открыла мне давно всю тайну сущности божественной, Писанье, источник веры в нем, в нем искра, чье сияние становится огнем священным иногда, она в душе моей сияет, как звезда. Итак... как господин, которому приятно услышать от слуги желаемый ответ, так, выслушав меня благословенный свет, сияньем осенил чело мне троекрат.